Глава 15. Плох тот тряпчик, который не мечтает стать страусом. Подошедшая официантка приняла скромный заказ: чебуреки и зелёный чай, и попросила подождать минут 10-15. Мы не разогреваем, а сами готовим, извиняющимся тоном, словно признаваясь в чём-то не совсем приличном, добавила она. Мы не торопимся, заверила её Данилов.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 В этом-то уверен? Ну, не на 100%, конечно, замёлся Данилов. Но на 90 точно. Я даже в интернете сегодня порылся немного. Там везде одно и то же, пренебрежительно скривился Рябчиков. Пижамы, сплетни, мороженое, игрушки. Вернёмся к нашим пижамам, сказал Данилов. Так чем вызван твой интерес?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 "Хотя нет, что это я говорю?" схватился Данилов. "Не пусть даже. А наоборот, именно в компании подруг и надо выглядеть наиболее соблазнительно. Пусть завидуют. Твоими вустами до да мёд пить. Посмотрел бы я на тебя, если бы твоя жена начала бы устраивать такие девичники. Да, пожалуйста, хочет повеселиться с подружками, я не возражаю. Я тоже не возражаю."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 Рудольф, не морочь голову себе и людям. Ну придумали девочки такой вот прикол, возвращающий их в детство. Они там дерутся подушками. Тебя это угнетает? прищурился Данеров. Или есть какой-то детский комплекс, связанный с подушками? Комплексов нет, но когда я предложил Юле устроить сражение на подушках, она не захотела. Ничего удивительного, Рудольф.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 Что может измениться в нашем сонном царстве? На твоём месте работает какая-то пенсионерка, которая говорит ложить вместо класть и полюс вместо полюс. А главного врача подхалимскименует наша дорогая Надежда Семёновна. Метид Замы, улыбнулся Данилов. В Заме она уже по возрасту не проходит, просто характер такой. Что ещё нового? Ну окулист новый, очень похож на прежнего.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 Через месяц кто-то пропустит опухоль толстой кишки и превенент наших докторов дружно забудут. Начнут поголовно слать всех на колоноскопию в 115-ую. Головой никто думать не хочет. Тут ты не прав, некоторые всё же думают. Таких единицы. Другая новость: башкирцева, хирурга нашего, прооперировали по поводу прободной язвы. Теперь мы и без уролога, и без хирурга.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 Нормально, пока работаю в приёмном отделении. Как только произойдёт реорганизация, которую все ждут, перейду в палатные врачи. Доволен. Пока да, осторожно ответил Данилов. Пора уже где-то пускать корни. Сколько можно мотаться с места на место? Да и Елена мои переходы уже начали нервировать. Надо же, и сильно начали, посочувствовал Рябчиков.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 Но ушёл я положен не по своей воле, заметил Данилов. Это был облашного главного врача, сам знаешь. Всё равно я тобой восхищаюсь. Мне вот не хватает решимости вот так взять и резко изменить свою жизнь. На столе появились долгожданные чебуреки. Смысл жизни не в том, чтобы её менять. После трёх чебуреков Данилов потянул разбить тему перемен.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 Ну и хорошо. А ты тоже собрался расти? Нет. А может, и да. Не знаю. Но перемен хочется. Сильно хочется, уточнил Данилов. Сильно. Хочешь прощё по почву у нас в склифе? Спасибо, пока не надо, отказался Рябчиков. Вот видишь, прихмуднул Данилов. Если не надо, то значит и не очень-то хочется. Непоследовательно как-то получается. Поёживаясь под ироничным взглядом Данилова, Рябчиков съел очередной чебурек. Ладно, так уже быть, начал он, разливая по чашкам успевший настояться чай. Доверяю тебе мою тайну. Я уже почти нашёл себе новое место. Дело только за главным врачом, который на той неделе выходит из отпуска. Вот оно как.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 Тебе там может оказаться скучно, предупредил Данилов. Средний возраст отечественных педиатров, насколько я слышу, близится к 60 годам. Общаться будет не с кем, кругом одни пенсионеры. Прежде всего на работу ходят, чтобы работать, а не общаться, ответил Левченко. Как будто в поликлинике я много с кем общаюсь. Как ты ушёл и поговорить не с кем? Асиюри С Юлием мы после работы разговариваю. На работе её лучше лишний раз не трогать. И потом пенсионеры работают непосредственно в фтизиатрии, а в рентгене, в УЗИ, эндоскопии большая часть у наши с тобой сверстники. К тому же, нагрузка там большая, меня предупредили, не до разговоров. Но и денег обещают в два раза больше, чем в поликлинике, особенно с учётом того, что у нас с премиями при новом главном враче стало плохо.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 Вбила себе в голову, что Данилов был кадром у её предшественника. И всё. Тай ещё жадина Рябчиков выразился более категорично. А Юлия знает насчёт восьмой туберкулёзной по любапут стол Данилов. Конечно, знает. Одобряет, смеётся, признался Рябчиков. Говорит, плох тот тряпчик, который не мечтает стать страусом. Не понял юмора.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 До да них Морся я действительно так считаю. И за компанию с тобой готов съесть даже 7 чебуреков. Нет, 8. Остановимся на трёх, рассудил Рябчиков и кивком подозвал официантку. Нам ещё шесть чебуреков, пожалуйста. А чаю ещё надо? И чаю. На другой день, решив, что эти выходные он целиком посвятит общению с друзьями, Данилов поехал в Полянск. Без предупреждения нагрянуть не решился. Мало ли что, вдруг Игорь как раз в это время будет продилевать свой многострадальный больничный лист тампуте. Приезжай, когда хочешь, я пока сижу дома и никуда не выхожу, сказал Полянский. Травматолог попался с понятием, сказал, чтобы познакомиться, познакомились, а для продления Катя может подъезжать без меня. Святой человек похвалил понятливого доктора Даниловича.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 А меня, если честно, от этих суши-пуши и утутуши уже тошнит. Ты же знаешь мои вкусы. Суши-пуши и утутуши не принесу, пообещал Данилов. И сладкого чего хочешь? Сладкого не надо, испугался Повянский. Я за время болезни ужасно поправился. Гип снимишь, сразу всё растрясёшь, уверенно заявил Данилов. Долго ли умеешь?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 На трёх ногах-то, с подручницей, чем на двух, парировал Полянский и утрированно капризно Антонос спросил: "А что ты мне принёс в таком большом пакете? Фрукты и фильмы". "Фильмы давай сюда, а фрукты положи в холодильник". "Слушаюсь, сэр", гаркнул Данилов, отдал Полянскому диск и пошёл на кухню. Холодильник у Полянского был под завязку забит продуктами. Это что-то новое, подумал Данилов. В былые времена холодильник был полон едва ли наполовину, и основную часть содержимого составляли колбасы и пиво. Теперь же йогурты и творожки. На таком питании сильно не растолстеешь. В квартире без труда угадывалось Катино присутствие. Коллекция каких-либо фартучков на кухонной стене, магниты с кошечками на холодильнике. Клечата и клеёнка на кухонном столе, какие-то вазочки в комнате. Про ванную вообще говорить было нечего, она напоминала парфюмерный магазин. Да, мои руки одновременно оглядывая по сторонам, подумал Данилов. Кажется, Игорька крепко взяли за жабры. От предложения попить чайку Данилов наотрез отказался. Я проведать тебя пришёл, а не чаи распивать.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 Заодно и будет повод люстру сменить. Люстру меня и без повода уговаривают сменить, проворчал Полянский. Нормальная ведь люстра, 10 лет служит верой и правдой. И если тебя уговаривают сменить люстру, это серьёзно. Ну, у нас, Катя, вообще всё серьёзно, подтвердил Полянский. Неужели к свадьбе дело идёт? Данилов надкусил яблоко и стал ждать ответа. Насчёт свадьбы это ты поторопился. Женитьба очень серьёзный шаг. Нам надо получше знать друг друга, присматриваться, притереться и разбежаться. Что вылупился, разве я не прав? А я-то заждался. Полянский изменил сидячее положение на полулежащее. Диван жалобно скрипнул. Думаю, что это слово и творится. Пришёл в гости и не ляпнул с порога какую-нибудь гадость. Давай, продолжай. Вспомни моих прежних подружек, скажи, что я никогда больше не женюсь и так далее. Слушай, отвали, попросил Данилов. Я тихо спокойно сижу, никому не мешаю. Яблоко ем, очень вкусно. Что ты кипитишь? Эмоции отлежавшей жизни зашкаливают.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 Ты не обижайся, его, может, и там стал уже патриотом своего скрифа. Я просто делюсь впечатлениями. Понимаю, что приятных больниц в природе не существует, но из всех, где мне вдоводилось бывать, скриф самое гнусное место. Вспоминаю, сейчас он ведь и в студенческие годы меня угнетал, точно так же, как институт онкологии. Пока Полянский разглагольствовал, Данилов успел съесть ещё одно яблоко.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 Не хотел тебя обидеть. Да об этом и речи нет. Просто поделюсь впечатлением. Несмотря на то, что лежал я в условиях близких к идеальным. Маленькая палата, приятный сосед, чудесная доктор Ольга Николаевна. Увидишь, привет от меня передавай. Но хватит о впечатлениях, давай лучше поговорим о тебе. Сам-то ты доволен? Какие у тебя перспективы? Как тебе работается?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 ответил Данил. Пока всё нормально, а когда перейду в отделение, будет ещё лучше.